Глава шестая. Он медленно открыл глаза. Небо начинало покрываться горизонтальными полосами, где темно-красные оттенки чередовались с огненно-алыми лентами. Наступал «рассвет» в кавычках. Кикаха лежал на мелководье. Перекатившись на бок, он встал на четвереньки. Голова раскалывалась от боли. Ребра ныли так, будто он выстоял на ринге 12 раундов против профессионального боксера. Кикаха осторожно поднялся на ноги и осмотрелся. Он находился на берегу канала. Очевидно, его выбросило сюда волной, и он остался лежать в огромной луже вместе с дюжиной трупов больших и малых животных. Как видно, им тоже не удалось вовремя выбраться из обрага. Поодаль виднелась скала, вернее, круглая гранитная глыба размером с дом. Она напоминала ему тот валун, который перенесся с ним из вселенной Ананы. В лавалитовом мире не было таких скалистых пластов, какие встречались на Земле. Однако здесь то и дело встречались глыбы и камни, которые Уртона ради забавы разбросал по всей планете. Она насчитала, что в некоторых из них властитель спрятал замаскированные врата. Скорее всего, они активировались определенным словом или прикосновением к особому участку камня. Врата могли перенести человека не только во дворец Уртоны, блуждавшему по просторам лавалитового мира, но и в другую карманную вселенную. Сам Уртона на вопрос о вратах отвечал презрительным молчанием. Будь у него сейчас рог Шамбаримена, Тикаха проверил бы эту скалу за пару минут. Потребовалось бы только протрубить семь нот в определенной последовательности, но рога не было. Если она не выбралась вместе с ним на край склона, значит инструмент унесло потоком. В лучшем случае чудесный рог находился теперь у Уртоны. В миле от глыбы виднелась коническая гора с глубокой впадиной, похожей на кратер. На земле она могла бы оказаться вулканом, но на этой планете таких просто не существовало. Гора довольно долго не меняла форму. Чуть дальше, вдоль канала, тянулись высокие холмы. Равнина вокруг них менялась на глазах, а значит мутация почвы в этом районе проходила с ускорением. Лук и колчан исчезли. Очевидно, Кикаха потерял их, когда поток тащил его по дну. Однако пояс с ножными остался, а вместе с ним и охотничий нож. Рубашку сорвало, майка превратилась в лохмотье. На штанах зияли дыры, ботинки развалились на части. Кикаха выругался и побрел по берегу у самой воды, высматривая тела своих спутников. Никого не обнаружив, он немного воспрял духом. Появилась слабая надежда, что Анана еще жива. «Если жив он, то и она могла уцелеть». Воодушевленный, Кикаха попытался насвистеть какой-то мотив, но мелодия получилась слишком уж тоскливой. Он с трудом отрезал ногу антилопы и снял с нее кожу. С трудом, потому что ему досаждал рой больших черных мух, облепивших труп. Укус даже одной мухи был достаточно болезненным, но после сотни укусов у человека возникало ощущение, будто кожу сдирают наждачной бумагой. Каждый раз, когда Кикаха двигал рукой, поворачивал голову или менял положение, мухи с жужжанием поднимались в воздух, а потом снова садились на него и ползали по телу, выбирая лакомый кусочек. Наконец Кикаха отправился в путь, взвалив на плечо отрезанную ногу антилопы. Половина мух осталась на трупе животного, остальные последовали за ним, найдя освежеванную ногу более съедобной, и ему то и дело приходилось колотить себя по лицу, сгоняя надоедливых насекомых. Не в силах больше сдерживать гнев, Кикаха проклял Уртону. Создавая свой мир и разрабатывая его экосистему, властитель мог бы обойтись без мух. Впрочем, подобный упрек не раз выражали и жители Земли. Сражаясь с потоком, Кикахов вдоволь наглотался воды, однако вскоре жажда снова напомнила о себе. Встав на колени, он обеими руками зачерпнул прохладную воду. По словам Мортоны, на его планете даже океанская вода была пресной и пригодной для питья. Кикаха съел немного мяса, пожалев о том, что не может сбалансировать диету фруктами и овощами. На следующий день он повстречал группу подвижных растений. Стволы, покрытые красными, белыми и синими спиральными полосами, достигали высоту 6 футов. С ветвей свисали какие-то оранжевые фрукты. В отличие от деревьев, которые Кикаха встречал накануне, Ноги этих растений имели коленный сустав, а вместо щупалец они обладали своим собственным методом защиты. К счастью, приближаясь к ним, он вел себя осторожно. У каждого растения посреди ствола располагалось несколько отверстий. Едва кикаха направился к деревцу, которое отстало от группы, как оно тут же развернулось и нацелилось в него одним из своих отверстий. Отсутствие глаз компенсировалось острым слухом. Или, возможно, растение имело какое-то акустическое устройство, напоминающее эхолот летучих мышей. Каким бы ни был этот биологический механизм, деревце медленно разворачивалось, не позволяя человеку подойти к стволу с другой стороны. Кикаха приблизился еще на несколько шагов и остановился. В отверстии появилось что-то темное и пульсирующее, а затем оттуда высунулась черно-красная масса плоти. В ее центре торчала короткая трубка из хряща или кости, которая слишком уж походила на оружие. Кикаха бросился на землю, отбив ребра и поцарапав щеку. Раздался хлопок. Что-то пролетело над его головой. Он перекатился в сторону, вскочил и побежал со снарядом. Через 10 секунд Кикаха держал в руке оперенный костяной дротик, острие которого без труда вонзилось бы в тело. На игольчатом конце поблескивал тонкий слой зеленоватого вещества. Вряд ли пневматический самострел использовался только для обороны, а значит растения охотились на зверей и питались мясом. Сохраняя безопасную дистанцию, Кикаха обошел растение стороной. Деревце, выпустившее дротик, с громким чмоканием втягивало в себя воздух. Остальные поворачивались, нацеливая на человека свои смертоносные дупла. Деревья не имели ни глаз, ни щупалец, но они видели, в кавычках, человека и, вероятно, знали какой-то способ поглощать мясо жертвы. Кикаха решил посмотреть, что случится дальше. И ему не пришлось долго ждать. Растения двинулись к трупам антилоп, лежавшим на берегу канала. Широко расставив ноги в кавычках, плотоядные хищники садились на тела животных и замирали в неподвижных позах. Присмотревшись, Кикаха понял, как они ели. Из нижней части ствола растения выдвигалась пара подвижных губ, которые без всяких усилий вырывали из туши большие куски мяса. Скорее всего, на губах располагались крошечные, но острые зубы. Уртона ничего не говорил об этом виде плотоядных деревьев. Возможно, он промолчал в надежде на то, что Кикаха и Анана проявят неосторожность и погибнут от смазанных ядом дротиков. Пора было отправляться в путь. Кикаха вновь почувствовал себя достаточно сильным для долгого перехода, но сначала требовалось найти какое-то оружие. Вернее, не найти, а собрать. Для этого он подбежал к растениям поближе и упал на землю. Подобный маневр был не только смертельно опасен, но и причинял физическую боль, но выбирать не приходилось. Отыскав в траве дюжину дротиков, Кикаха оторвал от брюк небольшой лоскут и завернул в него ядовитые снаряды. Сунув сверток в задний карман и беспечно помахав на прощание деревьям, он зашагал по берегу канала. Животных становилось все больше. Они чуяли воду и сбегались к ней отовсюду. Кикаха сделал крюк, обходя стадо из 30 слонов. Толстокожие гиганты всасывали воду хоботами, а затем струей направляли ее себе в рты. Детеныши обливали друг друга водой и резвились на берегу. Крупная слониха, возможно, вожак – проводила чужака настороженным взглядом, но не стала отгонять его от стада. Эти животные отличались от африканских слонов не только отсутствием бивней, но и несколько иной комплекцией. Их ноги были более длинными, а тела – менее массивными. Через полчаса Кикахе встретил еще одно стадо слонов, которое паслось в роще, в кавычках, «дротиковых растений». Толстокожие создания лениво бродили под градом крошечных стрел и, по-видимому, совершенно их не замечали. Скорее всего, яд дротиков на них не действовал. Взрослые слоны сбивали деревья с ног, в кавычках, а потом отдирали от ствола короткие ветви и совали хоботами в огромные пасти. Мощные челюсти размалывали покрытые корою тела. Желтые зубы перетирали плоть и древесину. Еда доставляла слонам поистине эстетическое наслаждение. А затем растительно-протеиновая пища исчезала в гигантских глотках. Детеныши-сосунки довольствовались упавшими кусками. Некоторые из растений черепашьим шагом отходили от стада слонов, и их никто не преследовал, но по воле случая они стали добычей гигантских мусоидов, которые тоже были невосприимчивы к яду дротиков. Самцы с синими гривами и голубыми хвостами напоминали безрогих канадских лосей. Они поедали растения не хуже слонов. Оказавшись неподалеку от лосей, в кавычках, Кикаха заметил одну интересную особенность. Добравшись до органа, который содержал дротики, они отбрасывали его в сторону. Все остальное, в том числе и мясистые ноги, в кавычках, шло в раздутые животы. Кикаха улучил момент и подхватил одну из кожестых сумок. Вскрыв ее, он обнаружил внутри дюжину дротиков. Каждый находился внутри маленькой трубки. Он сунул сумку за пояс и отправился дальше. Несколько раз его путь пересекали стаи рыжевато-красных саблезубых кошек, не уступавших по размерам африканским львам. Они замечали Кикаху, но не интересовались им. Их даже не прельщала близость многих парнокопытных. Очевидно, в тот момент они нуждались только в воде. Мимо Кикахи пробежала стая диких собак. Их красные языки вываливались из пасти, а глаза изумрудно-зеленого цвета злобно мерцали. Животные достигали в холких двух с половиной футов, немного походили на гепардов, но пятнистые шкуры придавали им сходство с леопардами. Однажды он натолкнулся на семейство животных, которые выглядели так, будто к торсам больших кенгуру прикрепили головы гигантских кроликов. Судя по острым плоским зубам, они были грызунами. На животах самок, как и у всех сумчатых животных, располагались покрытые шерстью карманы, откуда высовывались мордочки юных кенгуроликов. Изучая местную фауну, Хикаха не забывал посматривать и на воду. Однажды ему показалось, что посреди канала плывет человеческое тело. Сердце Хикахи громко забилось. Однако, приглядевшись, он понял, что это какой-то безволосый водяной зверек. Его раздвоенный хвост походил на пару человеческих ног. Внезапно он исчез под водой и через несколько секунд вновь появился на поверхности, сжимая зубами рыбу, которая извивалась под его длинными усами. Добыча, издававшая визгливые булькающие звуки, выглядела довольно странно. Четыре толстые короткие ножки, рыбья голова и вертикальный плавник, доходивший до хвоста. Уртона рассказывал, что все рыбы этого мира являлись амфибиями. Исключение составляли обитатели побережья и морских островов поскольку области морей и океанов не подвергались пространственным метаморфозам. Остальным представителям животного и растительного царств приходилось перемещаться с места на место, иначе им грозило бы вымирание. Это правило не касалось только травы. Трава оставалась неподвижной. Через час из-за горизонта появилась одна из причин, порождавших в лаволитовом мире непрерывную миграцию – Красноватый спутник медленно поднимался вверх, заполняя собой половину небосвода. Временная луна находилась не прямо над головой, поэтому Кикаха мог видеть ее очертания. Небесное тело походило на две выпуклые линзы, сложенные вместе, поэтому контур представлял собой удлиненный овал. Спутник медленно вращался вдоль продольной оси и за два часа поворачивался не больше, чем на два градуса. В конце концов Кикахе надоело смотреть на луну. Уртона говорил, что это довольно небольшой осколок. Маленькие луны возникали после каждых 12 крупных расколов. И хотя спутник выглядел огромным, на самом деле он был невелик – около сотни километров в длину. Он казался таким большим, потому что находился очень близко от поверхности. Из школьных занятий и многочисленных книг Кикаха вынес кое-какие сведения о физических законах небесных тел, и знал, что ни один объект подобной массы не мог парить так медленно вблизи от планеты. Во Вселенной Земли он давно бы упал со своей орбиты. Однако понятия Хикахи о возможном и невозможном претерпели небольшие изменения после того, как много лет назад он прошел через врата в мир Джадавина. Теперь же во Вселенной Уртоны ему еще раз пришлось расширить диапазон своих знаний. Технология властителей позволяла создавать стабильные структуры с различными пространственно-временными законами. Их ученые не знали ограничений в преобразовании энергии и материи. Когда-нибудь и жители Земли достигнут таких же высот науки, если только доживут до этого времени. Они тоже начнут создавать внутри своей Вселенной пузыри пространственно-материальных матриц, а затем творить миниатюрные карманные миры. Однако до той поры им предстояло развенчать иллюзию бесконечного пространства и перенести глубокое потрясение, обнаружив за пределами Солнечной системы конечный рубеж своей Вселенной. Кикаха еще раз взглянул на Луну. Когда же она упадет на планету? На его вопросы Уртона ответил, что не помнит формулы планетарных расщеплений. Возможно, он действительно забыл ее. Луна появлялась на небе почти ежедневно, А это, по словам Уртоны, говорило о том, что они находились недалеко от полюса. Просто полюса, поскольку сторон света здесь не существовало. Дело в том, что каждая луна вращалась вокруг планеты по спиральной орбите, которая относила ее к одному из двух полюсов. Кикаху тревожила эта огромная штука, парившая в небе. Судя по ее размерам, она вот-вот должна была упасть. Орбита Луны могла найти свое завершение уже на следующем витке а падать она будет очень быстро. Уртона рассказывала о случае, когда Луна, оказавшись в 12 тысячах футах от поверхности, начала снижаться со скоростью полуфута в секунду. Центробежная сила замедлила падение и в последний момент не возникло ни взрыва, ни ударной волны. Столкновение с планетой больше походило на присоединение, чем на удар. Тем не менее, энергия поглощалась не только Землей, но и воздухом. Падающее дело создавало вихри, которые могли зажарить любую живую тварь в 50 милях от зоны столкновения. Кроме того, удар вызывал мощные землетрясения. Между тем, на Луне обитали животные, птицы, рыбы и растения. Те флора и фауна, которые в момент расщепления находились на территории отделившегося куска планеты. Те из них, которые при столкновении окажутся на нижней части спутника, будут погребены под землей. Счастливчики, попавшие на верхнюю часть, получат 50% шанс на выживание, если только не будут находиться вблизи от краев. Уртона говорил, что отколовшиеся куски никогда не падали рядом с океанами. Там располагались относительно стабильные зоны, где изменение прибрежных территорий происходило очень медленно. Кикаха надеялся, что где-то рядом находился один из пяти океанов. Мимо него проносились птицы и крылатые млекопитающие. По численности они превосходили всех других представителей животного царства. Небо темнело от пролетавших стай, которые насчитывали по нескольку сотен тысяч птиц. Большую часть видов и пород Уртона заимствовал с земли. Некоторых птиц Кикаха видел только в мире Джадавина. Но встречались и совершенно незнакомые, причем такие странные и гротескные, что в их родословной явно не обошлось без уродцев из лаборатории Уртоны. Несмотря на различия в происхождении, их компанию объединял неумолкавший гвалт, прямо как на птичьих базарах земли. Воздух звенел от свиста, щебета, трелей, карканье, уханье и пронзительных криков. Многие из них ловили рыб, ныряя в воду с высоты или лениво плавая на поверхности. Другие гонялись на мелководье за тварями, похожими на лягушек. Некоторые гордо восседали на слонах и гигантских лосях, склевывая с их спин жуков и паразитов. Мелкие печуги доставали пищу из зубов огромных крокодилов. Сотни птиц сидели на ветвях различных растений, поедая фрукты и семена. Деревья против этого не возражали, но иногда вес птиц оказывался слишком большим. Растение теряло равновесие и падало на землю, а стая, испуганная резким шумом, взмывала ввысь, как дым над горящей рощей. Деревья с щупальцами спешили поднять беспомощных собратьев. Остальные виды оставляли упавших на волю судьбы. Чуть позже поваленными растениями лакомились слоны и мусоиды. Прошло около трех часов, и небесное тело, умчавшись вдаль, превратилось в крохотную точку. Луна была единственным телом, которое отбрасывало тень на поверхность планеты, но и она казалась бледным призраком в сравнении с тенями на Земле. Тем не менее, ее физическая бледность с лихвой компенсировалась эмоциональным мраком беспокойства и паники. И никакая тень в родном мире Кикахи не вызывала подобных чувств. Такие ощущения на Земле порождали лишь извержение вулкана, разрушительное землетрясение или ревущий ураган. Пока Луна пересекала небосвод, Кикаха следил за поведением птиц и животных. Они не проявляли признаков тревоги, а это значит, что спутник не представлял для них угрозы, вернее, не представлял до определенного времени. Неужели Уртона наделил их неким инстинктом, который предсказывал им, в какое место упадет обломок? Очевидно, в слиянии и расщеплении небесных тел имелся какой-то порядок, но многие существа создавались в других мирах и вряд ли Уртона вносил в их психику свои поправки. Без длительного эволюционного процесса в условиях этой планеты у них не могли развиться подобные инстинкты. Хотя, возможно, завезенные существа наблюдали за представителями местной фауны и подражали их поведению. Кикаха решил расспросить об этом Муртону при первой же встрече, прямо перед тем, как его убить. Отогнав мух, он отрезал несколько ломтиков от ноги антилопы и не спеша пообедал. Мясо стало жестким, поэтому, насытившись, Кикаха выбросил остатки. На них тут же набросились несколько алых ворон. Но едва они обступили добычу, их пир прервали два больших пурпурных орла с зелеными крыльями и желтыми лапами. Взглянув на птиц, Кикаха заинтересовался, где они высиживают яйца. В этом мире ни одно гнездо не гарантировало безопасности. Расщелина на склоне холма могла закрыться за несколько дней, а гора превратиться в равнину. Кикаха знал, что со временем получит полное представление о зоологии лавалитового мира, если, конечно, останется жив. Весь день, в кавычках, он продолжал идти по берегу у самой кромки воды. В начале сумерек канал начал расширяться. Увидев птиц, склевавших что-то в густой траве, Кикаха нашел там несколько опавших плодов, по вкусу напоминавших папайю. Посреди ночи мимо него проскакали какие-то маленькие кенгуролики, которых преследовала пара длинноногих бабуинов. Кикаха метнул нож в задевавшегося кенгуролика, и животное упало. Бабуины остановились, решив заявить свои права на эту легкую добычу. Вытащив нож из шеи трупа, Кикаха угрожающе двинулся на приматов. Те затявкали и показали ему ужасные клыки. Одна из обезьян попыталась обойти человека сзади, вторая сделала ложный выпад. Кикахе не хотелось вступать в схватку. Отрезав ноги кенгуролига, он оставил тушу бабуинам и поспешил уйти. Приматов это вполне устроило. Найти безопасное место для сна так и не удалось. Вокруг рыскали голодные хищники, и кроме того, Кикаху всю ночь тревожила угроза разлива. Дважды он просыпался в воде, погруженный в нее на несколько дюймов. С каждым разом Кикаха все дальше и дальше отходил от канала. Наконец он подошел к подножию ближайшей горы. Та была лишь небольшим холмом, когда он впервые увидел ее. На откосе виднелось несколько больших камней. Кикаха лег чуть выше одного из них, решив использовать валун вместо будильника. Он надеялся, что камень покатится вниз, если пологий склон станет слишком крутым. К тому же ночные хищники резвились только в долине. Большие коты, собаки и бабуины гонялись внизу за парнокопытными и прыгающими животными. Он часто просыпался от рева, лая и рычания, которые доносились со стороны канала. Но вблизи царила тишина. Впрочем, большую часть криков Тикаха, скорее всего, слышал в своих кошмарных снах. Перед рассветом, в кавычках, он вскочил от страшного грохота. Сердце бешено заколотилось. Неужели землетрясение? Нет, земля не дрожала. И тут Кикаха увидел, как камень пополз вниз. И не только этот камень. Около полудюжины валунов покатилось по крутому склону, подскакивая на буграх. Набирая скорость, они с плеском запрыгали по мелководью. К тому времени всю поверхность долины покрывала вода, бурлящая от обилия жизни. Миллионы рыбообразных амфибий устремились на нерест. Кикаха с радостью вздремнул бы еще часок, но он вот-вот мог скатиться вниз, склон горы становился отвесным. Спустившись к подножию и зайдя по колено в плес, он согнулся и напился воды. Несмотря на обилие рыб и амфибий, она по-прежнему оставалась свежей. Одна из птиц, похожих на фламинго, преследовала хвост какого-то зверька, ловко удиравшего от нее под водой. Птица замерла на месте и сердито закричала, когда Кикаха, не обращая на нее внимания, вонзил нож в добычу и вытащил из воды небольшое существо, нечто среднее между сомиком и крохотным тюленем. От покрытого тиной зверька приятно пахло форелью. Подождав немного, Кикаха понял, что уровень воды стабилизировался, во всяком случае пока. Он искупался, позавтракал тюленем, а затем снова побрел по воде вдоль подножия горы. Небольшой подъем вывел его на сухой перешеек. После полудня ландшафт изменился. Один край равнины опустился примерно на 10 градусов, и вода хлынула в низину. Через три часа почва начала наклоняться в другую сторону. Кикаха доел остатки тюленя и бросил кости в мокрую траву. К ним тут же слетелись алые вороны, чтобы за трапезой обсудить последние новости. Луна больше не появлялась и надеялся, что она упадет где-нибудь подальше. После столкновения спутник превратится в огромную горную цепь, превосходящую по размерам Гималаи. Уртона говорил, что полное слияние с планетой совершается через несколько месяцев, после чего место стыковки определить уже невозможно. Еще через какое-то время от другого конца планеты оторвется новый обломок. И на этот раз кусочек будет побольше. Его размеры составят одну шестнадцатую часть всей планеты. Боже, помоги тем, кто окажется тогда на нем. Боже, помоги им, когда этот кусок начнет падать на материнскую планету. Одна шестнадцатая часть лавалитового мира. Клиноподобная масса, тонкий конец которой будет выдран из центра планеты. По грубым меркам свыше 67 секстиллионов – 700 миллиардов кубических километров. Кикаха содрогнулся, представив себе катаклизмы, землетрясения и потрясающую дыру. А после этого начнется процесс восстановления. Края колоссального отверстия стянутся. Подвижки земных слоев заполнят гигантскую бездну. Хотя последствия подобных преобразований просто не поддавались воображению. Даже странно, что на планете сохранилась жизнь, причем в таком изобилии. Перед наступлением «сумерек» в кавычках, он вошел в широкий проход между двумя монолитными горами, не менявшими форму в течение всего дня. Канал пролегал по центру ущелья, и края берегов лишь на несколько дюймов возвышались над поверхностью воды. Между отвесными склонами и каналом тянулись узкие полоски суши, на каждой из которых уместилась бы шеренга из десяти человек. Кикаха шел вдоль берега, время от времени посматривая на откос горы справа. Отвесная стена медленно забирала влево и вслед за ней плавно поворачивала русло канала. Кикахе не хотелось останавливаться здесь на ночь, поскольку на таком узком пространстве ему бы не удалось уклониться от встречи с большими хищниками. А если бы здесь пронеслось стадо антилоп или более крупных животных, они бы растоптали его копытами». Проходя мимо больших кошек и диких собак, он замедлял шаг и прижимался к отвесному склону. К счастью, те не обращали на человека внимания или попросту боялись его. Возможно, они уже сталкивались прежде с людьми и теперь старались держаться от них подальше. Как видно, местные гомо-сапиенс представляли для зверей серьезную угрозу. Впрочем, хищники могли считать кикаху странным существом, от которого лучше держаться на безопасной дистанции. В любом случае, застав его спящим на земле, они бы не устояли перед соблазном ответа человеческого места. Поэтому, преодолевая усталость, Кикаха продолжал идти. Перед рассветом в кавычках он едва не свалился с ног. Мышцы болели, желудок громко урчал, требуя пищи. Наконец, ущелье закончилось. Перед Кикахой простиралась огромная равнина, и канал, рассекая ее на две части, тянулся к далеким коническим горам, видневшимся у самого горизонта. Повсюду паслись стада животных и мелькали стаи птиц. То здесь, то там в развалгу передвигались рощи шагающих растений. Прямо-таки мирная идиллия на лоне природы. Кикаха не заметил ни одного хищника. Если они тут и были, то вели себя достаточно тихо. Взглянув на далекие горы, Кикаха прикинул длину канала. Он полагал, что поток отнес его не больше, чем на 10 миль, но оказалось, речь могла идти о 40-50 милях. Он представил, как земля внезапно треснула по прямой линии, словно ее рассек топор какого-то колосса. Вода хлынула из моря в образовавшийся ров. Гигантский вал понес Кикаху к дальнему концу канала и там выбросил на берег. Ему еще повезло, что на дне не оказалось больших камней, Он тысячу раз мог утонуть в шальном водовороте. Хотя о везении и удаче говорить не приходилось. Это просто чудо, что он остался живым. Кикаха спустился по пологому склону на равнину, но не пройдя и сотни ярдов, резко остановился. Его встревожил стук копыт. Обернувшись, он увидел около двух десятков мусоидов, которые, выскочив из-за выступа горы, неслись к нему. На «лосях» в кавычках, сидели всадники, вооруженные длинными копьями. Едва Хикаха повернулся, как они прокричали свой клич и пустили животное в галоп. Бежать не имело смысла, оставалось только стоять и ждать. Этот сет был явно не в его пользу, да и на теннис это мало походило.